Николай Степанов. Алтарных дел мастер. По чужим правилам. Москва, 2022 год. Издательство Альфа-книга. Читает Андрей Анучин. Пролог. По пустынной улице вечернего города, постоянно оглядываясь по сторонам, спешно шагал молодой человек азиатской внешности. На лице позднего одинокого пешехода читался неприкрытый страх. Он явно от кого-то убегал, хотя ни одного преследователя поблизости не наблюдалось. На городен уже опустились сумерки, до появления костяных монстров оставалось совсем немного времени, но, похоже, беглец опасался не их. Свернув за угол трёхэтажного дома, он оказался на центральной улице. Прижавшись спиной к стене здания, быстро осмотрелся, выискивая место для укрытия. Клумба. Выбрав самое, казалось бы, неподходящее местечко, парень сжал один из висящих на шее амулетов, и неведомая сила сразу приподняла беглеца над мостовой. Преодолев по воздуху два десятка шагов, летун опустился прямо в центр цветника. Надо теперь пустить их по ложному следу. Молодой человек достал из кармана булыжник и закинул его на крышу ближайшего двухэтажного дома. Затем, активировав ещё один амулет, стал невидимым. Вовремя, буквально через 10 секунд возле клумбы появились двое: высокие, худые, с пепельными волосами и бугристыми лбами, из-за которых местные называли их шишкалобами. За глаза, конечно. Скажи кто-нибудь такое эльфу в глаза, не проживёт и секунды. Линк Если не желаешь лютой смерти, выходи, громко произнёс один из них по-польски. Мы тебя всё равно поймаем, но тогда умирать ты будешь долго и мучительно. В ответ тишина. Куда мог поддеваться этот вонючий коротышка? на своём языке спросил второй эльф и нервно стиснул рукоять висевшего на поясе узкого меча. Подключай уже магию. Надоело за ним бегать. Чародей опустился на корточки и принялся ощупывать руками камни, которыми была вымощена улица. Я не чувствую его присутствия. Хочешь сказать, ночные монстры успели сожрать человечку ещё до того, как сами появились здесь? Городен трое суток не был защищён от ночных тварей, поскольку кто-то вывел из строя сразу четыре алтарных камня на западной окраине. Гномы обещали их заменить, но они спешили, ожидая оплаты долга от городской управы. Среди обывателей ходили упорные слухи, что авария на защитном периметре не обошлась без участия чужаков. Хочу сказать, что его нет на мостовой. Наверняка задействовал свои амулеты. Раздражённо ответил маг. Опять прыгает кузнечиком по крышам, предположил воин. Здесь крыши черепичные. Мы бы точно услышали Надо было прикончить Гадёнаша сразу, как только он сумел скопировать наш артефакт. Всё равно амулет получился одноразовым. Дурак ты, Финеган. Ещё родей напарник явно раздражал. Если бы каждый наш воин имел хоть один такой, наш вождь уже возглавлял бы совет родов. Этого артефактора следует поймать, засадить в клетку и заставить работать на нас, пока не сдохнет. А сдохнет он, Очень быстро, заметил воин. Сразу, как только шпионы из других родов пронюхут о наших новых амулетах, поэтому и приказано скорее его изловить и выжать по максимуму. А если всё-таки сбежит? Куда? В речи посполитой ему не скрыться. Сами людишки поймают и к нам приведут. Главное, чтобы он к Смоленску не прорвался. Там работать сложнее. Всё из-за какого-то мальчишки боярина пренебрежительно оборонил воин. Нельзя недооценивать врага, особенно такого, как Данила. Ладно, сейчас не до него. Давай лучше побыстрее этого китайца найдём. Да, пойдём. Попробую узнать, в каком доме он мог скрыться. В это время на той крыше, куда беглец забросил камень, возникла тень и раздался лёгкий шорох. Сразу привлёкшие внимание эльфов, Ванан, прошептал один из них. На другую улицу по крышам уходят. Шишкалобыe спешно бросились в догонку. Линк, как звали разыскиваемого эльфами молодого человека, действительно имел китайские корни. Его прапрадед почти век назад покинул поднебесную осев в Городении, на улице Ремесленников. Он являлся родоначальником семьи артефакторов и эмигрировал как раз из-за своей магической специальности. Слишком много вельмож хотели иметь мастера амулетов в подчинении, а другие представители знати попросту стремились уничтожить талантливого артефактора, чьи изделия усиливали мощь конкурентов в борьбе за власть. В Европе семья жила скромно, изготавливая простенькие амулеты на продажу. Емиле достаток чуть выше среднего и собственный домик на окраине. До недавнего времени никто китайцев не трогал. Беда пришла, когда в их лавку ворвались три молодчика, требуя поделиться заработком. Линг, стоявший в это время за прилавком, указал наглым визитёрам на дверь. В ответ один из грабителей бросил огненный шар на полке, где лежал товар. С помощью далеко не слабеньких амулетов Линг погасил магию вымогателей и вышвырнул их из лавки вместе с дверью. Кто же мог знать, что бандит окажется мстительным отпрыском местного барона. В результате Лингу по приказу отца пришлось срочно отправляться подыскивать временное пристанище для всей семьи, а вернулся он на пепелище родного дома. Соседи рассказали, что ночью на их дом напала целая банда с тремя чародеями. Волшебники проломили защиту, подожгли здание и собрались захватить в плен выскочивших оттуда домочадцев. Отец и дед дали бой. Уничтожили почти всех бандитов. Однако самые хитрые, как оказалось, сидели в засаде и нанесли удар в спину, когда схватка почти закончилась. Одного убийцу Линг опознал по описанию. Им оказался тот самый чародей, который пытался сжечь товар на Кануне. Из девяти членов семьи выжил лишь Линг. Он перебрался на другую улицу, где тоже проживали соплеменники, и начал копить деньги, берясь за самые сложные заказы. Парень так страстно хотел отомстить баронскому сынку, что забыл про осторожность. И если бы не узнал в принесённом для копирования амулете изделие эльфов, наверняка бы угодил к ним в руки. Язык шешкалобах волшебник научился понимать благодаря давней прадедовской поделке. Этот амулет лингу пока не удалось повторить, но артефактор чувствовал. Он буквально в полушаге от решения сложнейшей задачи. Гораздо проще оказалось создать копию артефакта эльфов, позволяющего его обладателю стать невидимым. Такой амулет одновременно устранял запах невидимки, глушил все его звуки и пропускал сквозь себя поисковую магию, не вызывая тревоги. Созданная по заказу копия была одноразовой. Она могла работать всего пару минут, а затем сама разрушалась. Зато другая, висевшая сейчас на шее беглеца, могла скрывать владельца целых 10 минут. «Боярин Данила», – размышлял Линк, стоя в центре клумбы и по-прежнему оставаясь невидимым. «Ммм, не тот ли этот человек, что уничтожил Стагаза и щёлкнул по носу напавшего на Смоленск короля Швеции? А ещё помнится, после нескольких стычек шляхтичей с Крашенским боярином набеги даже самых наглых поляков на Смоленщину прекратились. Выходит...» придётся топать на восток. И чем быстрее окажусь в Карашении, тем скорее накоплю денег для мести ненавистному барончику. Артефактор стиснул челюсти до зубного скрежета. Копия эльфийского артефакта была хороша ещё и тем, что в отличие от оригинала, скрывала своего обладателя от ночных монстров. Правда, только в дуэте с прадедовским амулетом для понимания чужих языков.